В первые послевоенные годы клуб открыто поддерживал связи с посольством СССР, и в нем сохранялся дух солидарности с советскими союзниками, заявившие о себе в военные годы. В октябре 1946 года почетными гостями на обеде, устроенном в русском общественном клубе русской общиной, были советский посол Николай Лифанов и его жена Среди лиц, сопровождавших посла, была женщина-дипломат Джесси Стрит, самый известный в Австралии друг Советского Союза. Августа Кладницкая, представляя посла всем собравшимся, произнесла на двух языках речь, полную пропаганды и похвал Советскому Союзу. Агент отдела Бюро расследований стран-содружества, присутствовавший на приеме, с неодобрением докладывал Весь раут был примечателен тем, что национальный гимн на его открытии не исполнялся, а вместо него пели Интернационал и Advance Australia Fair. Несомненно, разжигался ультранационализм. Видимо, он имел в виду советский национализм. Примечание автора. Сноска. В 1974 году Advance Australia Fair стал национальным гимном Австралии, сменив британский гимн Боже, храни короля, королеву. В 1947 году, в годовщину революции 1917 года, клуб украсили советскими флагами и цветами. Гаренеш, явившийся туда на субботние танцы, вспоминал что частью постоянного убранства клуба служили портреты Ленина и Сталина и другие коммунистические символы в замечании к донесению от заместителя директора бюро расследований стран содружества в новом южном эльсие говорилось что русский общественный клуб быстро превращается в пропагандистское орудие России Хотя в ноябре 1949 года клуб уже смирился с необходимостью исполнять в конце собраний по австралийскому обычаю Гимн Божий храни короля, официальное советское присутствие оставалось заметным еще несколько лет. В ноябре 1949 года в клубе выступил консул Садовников Постоянными посетителями были корреспонденты ТАСС Фёдор Носов и его преемник Иван Пахомов. Аташе по культуре Владимир Петров часто бывал там вместе со своим русскоязычным другом Михаилом Белогуским, а в 1951 году даже устроил в клубе вечеринку, на которую пригласил 21 гостя. Связи между руководителями клуба и сотрудниками советских учреждений были не только официальными, но зачастую и дружескими. Многих Кладницкие приглашали к себе домой в Розывэл. Как они сами позже рассказывали Асю, они были знакомы и общались со многими сотрудниками советского посольства, в том числе с Семёном Макаровым и Виктором Зайцевым. Оба были сотрудниками спецслужб под дипломатическим прикрытием. Валентином Садовниковым, консулом, сотрудником разведки, Владимиром Михеевым, корреспондентом агентства ТАСС, тремя другими корреспондентами ТАСС, имевшими погоны: Фёдором Носовым, Виктором Антоновым и Иваном Пахомовым, и, конечно же, Владимиром Петровым. Завсегдатай клуба Дукин подружился с Петровым и установил хорошие отношения с представителем ТАСС Пахомовым, так что даже попросил его о помощи, когда в посольстве слишком затянули с оформлением документов на репатриацию для другого завсегдатая клуба, Василия Гвоздецкого. Разумеется, присутствие в клубе сотрудников советских учреждений вызывало повышенный интерес службы безопасности и придавало правдоподобие обвинениям вроде тех, с которыми выступал Георгий Алексеев, глава местного русского антикоммунистического центра. Он заявлял, что в клуб ходят только сторонники советского режима. Это заведение превратилось в филиал посольства СССР. Оно существует на советские деньги. Через некоторое время Владимир Петров сказал белогускому, что им обоим следует держаться подальше от этого места, потому что оно наверняка кишит чекистами. Однако для завсегдатаев русского общественного клуба политика была не единственным и даже не главным, что их туда привлекало. Там можно было просто пообщаться с друзьями, говорившими по-русски, поесть пирожков, выпить квасу, поиграть в шахматы, посмотреть кино и послушать русские народные песни под аккомпанемент балалайки. Все эти удовольствия были доступны и в русском доме но там ощущалось давление православия, что скорее всего отпугивало евреев и других далёких от веры русскоязычных. Русский общественный клуб был открыт для евреев, и это отличало его от русского дома, где к евреям всегда относились с молчаливой враждебностью. Политический противник коновец, даже называл Общественный клуб наполовину русским, наполовину еврейским заведением, созданным отдельными представителями русской и еврейской общин на пике просоветских и прорусских симпатий во время войны, хотя в действительности клуб возник еще до войны. Но это было не единственное сиднейское общественное объединение, которое привлекало недавно приехавших в страну русскоязычных евреев. Существовал еще клуб Ха-Коах, Сила на иврите» в Бонде, основанный мигрантами-евреями и прославившийся позднее своей футбольной командой. Некоторые, как например Северин Пейсахович, посещали оба клуба. Постоянными гостями русского общественного клуба были русскоязычные Михаил Белогузский и Вайнер. В начале 1950-х клуб посещали и участники польской балетной труппы. Появлялись там и украинцы, белорусы и латыши, в основном бывшие граждане СССР. Как и Советский Союз, а до него Российская империя, клуб был местом, где господство русской культуры ни в коем случае не подразумевало этнической исключительности. В 1952 году Августу Кладницкую сменил на посту председателя клуба недавно прибывший из Китая Борис Бенецкий, заядлый театрал и, вероятно, человек куда меньше интересовавшийся политикой. Коновец воспринял это отчасти как смену власти. По его мнению, русские, а конкретнее китайские русские, перехватили контроль над клубом у евреев. Впрочем, никакого подтверждения его гипотезы не существует. Хотя Коновец и сам был китайским русским, он приехал в 1949 году через Тубабао. Он неодобрительно высказывался о новоприбывших, под которыми, разумел, вероятно, многочисленную группу, приехавшую в Австралию в 1957 году и в последующие годы в основном из Харбина как о людях, приехавших из коммунистического Китая, где они получили советское гражданство, но предпочли уехать не в СССР, а в Австралию. Возможно, это замечание и проливает какой-то свет на роль китайских русских в русском общественном клубе после 1952 года. Но оно совершенно точно свидетельствует о глубоких политических разногласиях, расколовших русское эмигрантское сообщество в Австралии на враждебные друг другу части. Примерно в то же время надзор АСЮ за клубом ослаб, вероятно, из-за того, что главный осведомитель АСЮ Белогузский перестал регулярно посещать клуб. Среди новых эмигрантов из волны начала 1960-х была Лидия Сава из Харбина, родившаяся в 1902 году. В Австралию она прибыла окольным путём через Советский Союз, куда репатриировалась после окончания войны со своим тогдашним мужем и другими родственниками. В 1953 году ей прислала приглашение сестра, переселившаяся ранее в Австралию. Но Лидии отказали в визе, и только в 1961 году, после второго приглашения, ей и её сыновьям удалось приехать в Австралию. В Сиднее Лиди активно искала общество других русскоязычных. Я пошла в русский дом в Стратфилде, но там мне вежливо указали на дверь. Нам не нужны красные Ладно тогда я пошла в русский общественный клуб на Джордж-стрит в городе его называли дырой он был в подвале и что же нас там приняли началась новая жизнь лидия поддерживала связь с русским общественным клубом ещё много лет а во второй половине 1960-х была председательницей его женской группы А в Мельбурне не было аналогов Сиднейского русского общественного клуба, которые существовали бы так же долго, хотя в разное время подобные заведения появлялись и исчезали сообщали, что в 1952 году в Южном Мельбурне открылся свой русский общественный клуб в помещении, которым владел эмигрировавший еще до войны Аркадий Васильев, привлекший к себе внимание австралийской службы безопасности своими связями с советскими дипломатами. Но, по-видимому, это начинание не продержалось долго. Евреи, возможно, могли встречаться еще и на территории активного отделения Еврейского совета по борьбе с фашизмом и антисемитизмом в штате Виктория. Однако главным очагом, вокруг которого собирались левые русские активисты в Мельбурне, было общество Австралия-Россия. Сразу после окончания войны, когда для левых наступили лучшие времена, общество Австралия-Россия являлось гордым хозяином одноименного здания, бывшего Метрхаус на Флиндерс-лейн в Мельбурне. Но с началом Холодной войны положение изменилось. Бюро расследования стран содружества признало общество Австралия-Россия нежелательной организацией. И поэтому представитель лейбористской партии от штата Новый Южный Уэльс объявил, что членство в этом обществе несовместимо с членством в лейбористской партии. Федеральные представители лейбористов не согласились с этим запретом, и в 1948 году Колуэлл выступил в парламенте с речью в защиту общества Австралия-Россия. Он заявил, что ему неизвестно о существовании каких-либо связей между этим обществом и Компартией партией Австралии. Зато, насколько он знает, среди его членов имеются представители других организаций и духовные особы высокого сана. Тем не менее, в марте 1950 года опальное общество заставили продать дом, которым оно владело, Причем частному лицу, несмотря на то, что интерес к приобретению этого здания выражали объединение рабочих-металлистов и союз моряков. А в 1953 году организация стала называться обществом Австралийско-советской дружбы. Посредником при совершении этой сделки был Джон Роджерс, руководивший домом, а позже ставший председателем общества Австралийско-Советской дружбы. В 1948 году Роджерс побывал в Советском Союзе в качестве почетного гостя советского общества по культурным связям с заграницей. Вукс, и его личное дело Васю начиналось с заявления об оформлении паспорта, где он указал свою должность как руководящий работник, директор. Осведомитель свидетели передававший информацию о Роджерсе, очевидно по совместительству еще и марксист, о его происхождении писал так: из буржуазии, имел связи со скватократией западного района. Он был сыном фермера агента по торговле с котом Артура Станислава Роджерса, который был одно время депутатом парламента от либеральной партии. До войны Роджерс работал в рекламном отделе газеты The Age, по некоторым сообщениям, был дамским угодником, его часто видели на ипподроме. Вассио пришли к выводу, что Роджерс не состоял в коммунистической партии Австралии, хотя его часто в этом подозревали в частности, на королевской комиссии штата Виктория по коммунизму в 1949 году. Сам Роджерс отрицал своё членство в Компартии и судя по его разговорам с советскими официальными лицами, принимавшими его в Москве, не лгал. Мало того, что во внутренних советских документах ни слова не говорится о каких-либо контактах с КПА Так Роджерс еще и разочаровал своих собеседников, когда попросил их не как директор Австралийско-Советского дома, подчеркнул он сам, а просто как любознательный человек, растолковать ему, как устроена коммунистическая партия Советского Союза и как она связана с государственными органами. Еще он озадачил принимавших его сотрудников навязчивыми разговорами о футболе. Позже Роджерс, по-видимому, попытался извлечь какую-то коммерческую пользу из своих контактов с Советским Союзом, организуя гастроли советских артистов в Австралии, но эта затея не имела большого успеха. В 1950-х годах Роджерса сменил на посту председателя Общества австралийско-советской дружбы бывший ДП Аркадий Вольф, эмигрировавший после войны из Австрии. Позднее его дочь Алла Вольф Таскер стала знаменитым кулинаром. Но под конец Роджерс вернулся на прежнюю работу. Именно он устраивал пышный приём в честь приехавшего на гастроли советского скрипача Давида Ойстра. В Мельбурнском кинотеатре Карлтон на Фарадей-стрит по субботам во второй половине дня регулярно демонстрировали советские фильмы. Как было отмечено Васью, в июне 1952 года на одном кинопоказе присутствовали корреспондент ТАСС Пахомов и тайный агент по репатриации Гордеев. Там часто бывал молодой китайский русский Алекс Ильин, не относивший себя к левым. Как он обнаружил позже, эти невинные походы в кино заставили Асио завести на него дело, потому что на Асио работал фотограф, сидевший в итальянском ресторане напротив и тайно снимавший всех, кто входил в кинотеатр. Григорий Сальников, DP из Европы, вспоминал, что смотрел Золушку, пользовавшийся огромной популярностью художественный фильм, вышедший в 1947 году, перед которым демонстрировали документальную ленту о параде физкультурников в Москве. Организатором этого показа в 1949 году выступило общество австралийско-советской дружбы. Но для просмотра использовалась большая аудитория Мельбурнского университета. Аудитория вмещала около 400 человек, но народу пришло столько, что многим не досталось сидячих мест. По мнению Сальникова, около 40% зрителей составляли ДП, остальные были австралийцами. Эти советские киноленты наряду с газетами и журналами распространяло советское посольство через общество австралийско-советской дружбы, которое в Мельбурне служило главным центром притяжения просоветски настроенных русских. Крупнейшим бенефициаром был Сиднейский русский общественный клуб. В октябре 1952 года он получал от советского посольства в Канбере советские газеты и журналы двадцати четырёх наименований. Хотя это была в основном периодика на русском языке, в списке также значились издания на украинском, латышском, армянском и татарском языках. В других штатах газеты и журналы рассылались по местным отделениям общества австралийско-советской дружбы. Брисбен получал 30 наименований, Перт 10. Мельбурн занимал второе место по количеству получаемой советской прессы. Ему полагалось 19 наименований.